1965 год. «Между прочим, уже третий час!» — раздался негромкий мужской голос над духом и Рита открыла глаза. Села, суматошно озираясь, и тут же снова рухнула лицом в подушку. Не столько от того, что спохватилась перед стоящим около кровати мужчины, она сидит в просвечивающей синелоновой рубашке, сколько из-за приступа жуткой тошноты. Ой-ой-ой, да что это делается с желудком? Перемена времени, ненормально длинный перелет, непривычная еда, вдобавок в последнее время сплошная сухомятка, как это называла мама, вот причина ее состояния. Конечно, мне не жалко, продолжал Павел. Если вы сейчас не заставите себя проснуться, будете всю ночь бродить, как лунатик. Я знаю, что бывает с москвичами, которые приезжают на Дальний Восток, Они спят по полдня, а потом шарахаются часов до шести утра, ну и снова спят до обеда. Лучше на новое время сразу перейти, рывком, один день пострадать, зато потом войти в нормальный ритм. Рита хотела сказать что-нибудь вроде «Да-да, конечно, вы правы, я сейчас стану». Но при одной только попытке шевельнуть губами приступ тошноты повторился, поэтому она лишь промычала что-то и не двинулась. «Не можете проснуться?» — усмехнулся Павел. «Понимаю, сочувствую. Ну, коля так, давайте я вам в постель кофе, что ли, подам. Желаете кофе в постель? Как в лучших домах Парижа». Рита хотела сострить. Лучше не в постель, а в чашку. Но при мысли о кофе едва сдержала спазм. Если Павел еще раз произнесет это слово, ее точно вырвет. «Или лучше чаю» предложил хозяин, Ирита слабо застонала от ужаса. Слово «чай» тоже имело отвратительный кислый привкус. Павел засмеялся. но да, он же думает, что залетная пташка, внезапно приземлившаяся в его скорешнике, который почему-то называется человеческим жильем, просто не может проснуться, вот и веселиться». «Что же вам поднести для скорейшего пробуждения? Может, шампанского? Хорошо бы, да не водится». Не пьем с водочки, если только самогонка. Но чтобы ее употреблять, нужна особая квалификация. Портвейн три семерки гадость редкая, не рекомендую. После него такое отвращение к собственной персоне возникает, что хочется умереть. Мне уже хочется. Мне хочется умереть прямо сейчас, в отчаянии думала Рита. А Павел продолжал была Так чего же вам предложить, дорогая гостья, были бы вы с похмелья? Я бы вам налил рассольцу капустного. Он осекся, увидев, что его гостья, доселе лежавшие без преувеличения сказать трупом, вдруг выпросталась из под себя голую руку и вытянула ее ладонью вверх, извечным молящим жестом. Что? недоверчиво пробормотал Павел, положительная реакция на слово рассол? «Девушка, а вы уверены, что вы из Парижа?» Раздался стон. Тонкие пальцы с розовыми, миндалевидными ногтями принялись нетерпеливо сжиматься и разжиматься. Павел пожал плечами и отправился на кухню. Процесс добывания рассола занял некоторое время. Нужно было отодвинуть половик, сплетенный из-за цветных ниток, подцепить за толстое железное кольцо крышку под поло, поднять ее, и с некоторым усилием сдвинуть в сторону, потом лечь плашмя на пол и нашарить в темной, пахнущей сыростью глубине трехлитровую банку, в которую Павел сцеживал рассол из бочки с квашеной капустой. Подпол был неглубок. На станции Алкан и в поселке при ней обитали люди временные, а глубокий погреб, в который нужно спускаться по лесенке, признак постоянного жилья. Павлу и подпольчика вполне хватало. И запасов рассола тоже. Однако сейчас, поглядев, как гости жадно осушила стакан, второй и третий, он мысленно почесал затылки. Похоже, до нового засола капусты. А значит, возобновление рассольных запасов не дожить. Придется по соседям побираться. Вот бы знать, надолго ли она сюда прибыла, в Алкан. Не, кстати, вспомнился Васисуалий Лоханкин. Я к вам пришел навеки поселиться. Или наоборот, кстати, вспомнился. А между прочим, неплохо было бы, — вдруг подумал Павел, глядя на тонкую изящную руку, поднявшую стакан. Он не видел Ритиного лица. Она отвернулась к стене, видимо, стесняясь той жадности, с которой пила рассол. Но этот гладкий локоть, впадинка подмышки, стройная спина, русые волосы, заплетенные в короткую, толстую, по подевичьи наивную косу. Нежный затылок и очертания худых прямых плеч что-то всколыхнули в его душе. То, что он давно и безуспешно старался забыть. «Нет, к черту!» «Пусть уезжает, откуда приехала, да побыстрей», — подумал ожесточенно. «А кстати, зачем она все же приехала?» Вся эта трепотня насчет того, что Татьяна да Никитишна Лебуа вдруг начала ностальгировать по прежним харбинским знакомствам? Наверняка не более, чем трепотня. Ладно, чухается, расскажет. С утра-то, когда в кочегарку валилась, была вовсе никакая, да и сейчас. Нет, это же надо столько рассола ухлестать, будто с похмелюгию. Вообще-то на солененькое натощак известно, кого тянет. Неужели она... Да ну, вряд ли, в ее-то годы. Если смотреть со спины, то женщине, сидевшей перед Павлом, никак не дать больше двадцати. Глядя ей в лицо, можно было согласиться на тридцать. У юных дев не бывает таких умных, насмешливых, уверенных, а главное, всепонимающих глаз. А Рита сказала, что ей сорок два. Получается, он старше ее всего на десять лет. Загадочная женщина. Между тем загадочная женщина повернулась, наконец, к Павлу. Поставила стакан и натянула до плеч одеяло. Напрасно. Все, что можно было разглядеть под нейлоновой рубашонкой, он уже разглядел. Выше талии, конечно, она ведь сидела в постели. И желание немедленно узнать, что у нее ниже талии, вдруг поразило его так, что он и сам удивился. Неужели он еще способен самозабвенно желать женщину? А, впрочем, что-то может быть у нее иного, чего нет у других. Суета все это. Ненужная в его годы суета. Пускай он начальник станции, Колька-общак с телеграфисткой Ксюшкой этим занимаются. «Хотите еще?» говорю — говорю? спросил Павел грубее, чем следовало бы и чем хотел. «Спасибо, мне уже лучше». — сказала Рита чуть хрипловато. — Ох и голос у нее! — Ну, сущая олова арфа! — подумал Павел. — То сбивается на хрипы, то поет, как виолончель. — Никогда не подозревала, что перепады во времени — такая коварная вещь, — продолжала она. — Впрочем, я их никогда не испытывала в такой амплитуде. — Теперь я понимаю, что час-два разница никакая и я не ужинала, не завтракала, но и...» «Да ничего», — махнул рукой Павел, удивляясь, зачем она так старательно оправдывается и почему в ее прекрасных, поистине прекрасных серых глазах затаился испуг. «Я встану, ладно?» Он не сразу сообразил, что ему надо уйти, но, наконец, все же вышел, посмеиваясь над собой и дивясь себе. «Ни разу, ни разу!» За последние пятнадцать лет он не испытывал такого волнения рядом с женщиной. Рита появилась из комнаты, смущенно усмехнувшись. Пробежала во двор в сакраментальное деревянное строение, которое Павел, помня почти стерильную чистоту, которая царила в Харбинских местах отдохновения, старался содержать соответствующим образом. Вернулась, поболькала в сенях рукомойникам который Павел загодя наполнил и около которого положил самое презентабельное полотенце, к сожалению, вафельное, а не махровое, какое подобало бы подать залетной гости. Вошла на кухню самым независимым видом, но не удержалась. Стрельнула глазами в сторону стола. «Понятно, есть хочет». «Ну что, пора обедать?» — улыбнулся Павел. «Чего изволите?» Есть мясо жареное, сахатина. У меня здешний участковый в приятелях. Он давечу добрый кусок приволок. Для экзотики неплохо, хотя жестковато. И козлом припахивает. Надо в уксусе вымачивать. Да уксус беда вышел. А в сельпо давно не завозили. Можно каши поесть. пшеный молочный, в печке томленный. Рыба есть отличная. Первая горбуша. Уже гонцы пошли на нерест. У нас тут все браконьерничают. От рыбинспектора до метеорологов. Но и я не стою в стороне. Хотя горбуша так, суета одна. Медвежья радость. Вот кита пойдет, это рыба, это вкус. Медвежья радость? Скинула брови Рита. Почему? Да потому что медведь горбушу задолго стережет и обжирается ею. Когда стая идет на нерест, река вся кипит, из берегов выплескивается. На море более спокойная картина, а на протоках, вроде нашей Олки, чистый цирк. Рыбы одна через другую скачут, река сияет живым серебром, отсветы радужные играют на каменистых отрогах. А медведь зайдет в воду, ну и передними лапами направо и налево хлистать. Рыба вылетает на берег, скачет, пляшет, пытаясь добраться до воды, но вскоре затихает. Медведь, наконец, тоже выбирается из реки. Садится поудобней. Рыбину берет двумя лапами, совсем как человек. Голову отгрызает и с восторгом пожирает, а туловище отбрасывает. «Даже икру гад не жрет, представляете?» хохотнул Павел. «Наедается Миша, а что осталось, в гальку зарывает». Про запас на черный день. Хотя пока идет горбуша, а потом и кита, у него никаких черных дней не бывает. Сплошной гастрономический праздник. — А почему он только головы ест? — спросила Рита, обводя глазами кухню, словно ища чего-то. — Потому что самое вкусное, что только есть в лососевых, это их головы. «Головы — Головы? — повторила Рита с брезгливым выражением. Именно головы. Местные жители, нанайцы, нифхи тоже так считают. Для них это вообще что-то магическое, съесть голову. То есть как бы перенять ум, хитрость, талант, силу другого живого существа. Ну какой талант может быть в рыбе? Какая хитрость? Проговорила Рита с тем же брезгливым выражением. Ее сила в инстинктах благодаря которым она из моря и из океана находит путь к той маленькой горной речке, где когда-то вылупилась из икринки и откуда ушла свое первое плавание. Большая сила в том инстинкте, который заставляет ее вернуться к себе домой, чтобы именно там произвести на свет свое потомство. Косяки идут по глубинам и мелям, и если где-то невозможно плыть, они переползают то место на брюхе. Столько рыбы тогда гибнет, Но они рвутся, рвутся на родину. Черт бы ее подрал. Губя нерожденное потомство в неисчислимом множестве. Павел вдруг грохнул кулаком по столу. Ни с того, ни с сего. Рита опустила голову. Из того, из сего. Она все понимала. Ох, это любовь к родине, которая делает нас слабыми, бессильными рабами инстинкта по имени ностальгия. Это губительная любовь. Когда мы в Россию вернемся? О, Гамлет Восточный, когда? Никогда, мысленно вскричала Рита. Уже было сказано, никогда. Они с Павлом мгновение смотрели друг на друга, словно два врага. Между тем, как враг у них был один, Россия. Все и вся пленяющая, околдовывающая, коварная ничего не дающая взамен того, что отняла. Щедрая и милосердная, как смерть. Потом, несколько опомнившись, оба с усилием улыбнулись. «Ну так что вы будете есть? Рискнете отведать рыбьих голов?» — спросил Павел, вновь входя в роль гостеприимного хозяина. «Что, сырых?» — испуганно воскликнула Рита. Испуг был несколько преувеличен. Но этого требовала роль привередливой гости. Ну, зачем? Тоже испуганно воскликнул Павел, но в роли хозяина немного обиженного странным предположением. Мы ж не медведи. Вареных, конечно. Тогда рискну, отчаянно кивнула Рита, и в глазах у нее появился жадный блеск. И кашу, если можно. А, извините, есть еще раз сол? Прошло не менее получаса, прежде чем Павел решился вновь заговорить со своей голодавшей и, наконец-то, насытившейся гостьей. «Значит, не решились навестить Марину Ивановну?» Спросил, перемывая посуду в одном тазике и ополаскивая в другом. Рита, правда, предложила свои услуги, но он поглядел на тонкие пальцы с изящными ногтями и решил не подвергать ее такому тяжкому испытанию. Она, впрочем, не навязывалась. Как хорошо, что в доме Лебуа есть кому мыть посуду. Впрочем, прислуги не приходится возиться с тазиками. Из кухонного крана идет горячая вода. Правда, в Муляне водопровод проложили только после войны. Но и там была на кухне служанка. А венский рит Рита ела в ресторане при отеле. А вот интересно, кто моет посуду у Аксаковых? Говорят, некоторые русские женщины считают хорошим тоном, если мужчина помогает им мыть посуду. Рита раньше в это не верила. Но Павел управляется очень неплохо. Впрочем, у него нет жены. А, кстати, почему он живет одиноко? Конечно, он не молод, но все еще хорош с собой. Несколько угрюм, но все равно приятен в обращении. Он что-то спросил? Ах да, почему она не зашла к Марине? — Просто решила сначала побывать у вас. Павел взглянул из-под лоби и улыбнулся безразлично. Гостья что-то крутило, он это прекрасно понимал. Но он также понимал, что Рита не скажет ничего, если спрашивать впрямую. — Ладно, пусть поиграет в свои игры. Рано или поздно все откроется. — Здесь экзотическая для вас обстановка, — усмехнулся Павел а Марина Ивановна – экзотический человек. По натуре своей я имею в виду. У нее очень много тайн, которые она всю жизнь хранила-хранила, а потом вдруг решила на свет божий выставить. В ВИКС у меня совершенно случайно оказался очень интересный гид. Я села в такси, и оказалось, что шофер, его зовут Макар Семенович, сосед вашей матушки. Дядя Макар – «Ничего себе! Вот тесен мир!» «Правда тесен?» — кивнула Рита. «Сто раз в этом убеждалась, и, наверное, еще не раз найду подтверждение». Дядя Макар, пожалуй, единственный человек, кому Марина Ивановна позволила заглянуть в свои писания. По его словам, она пишет не столько о событиях своей жизни, сколько о том, что ей доводилось наблюдать с попыткой осмысления всего. Макар Семенович — человек очень непростой, очень многое в жизни повидал, многое перестрадал. Он Марину Ивановну попытался остановить, но таких, как она, может остановить только пуля в лоб. И она будет мчаться по жизни, по своей жизни, по жизням других людей, до тех пор, пока не словит эту пулю. «Слушайте, — изумленно сказала Рита, — У меня такое ощущение, будто вы говорите о каком-то совершенно постороннем и не слишком-то знакомом мне человеке. Конечно, мы с Мариной Ивановной не знакомы, я ее никогда не видела, но очень много о ней слышала от мамы. Страдание, смирение, деликатность, молчаливость – вот слова, которые приходили мне на ум во время ее рассказов. А из ваших слов? «Может, хватит нам в доме сидеть?» – перебил Павел. — Пойдемте прогуляемся. Мне все равно нужно на метеостанцию. Пробы помочь взять. Галина, моя знакомая, метеоролог, приболела, просила помочь. — А что за пробы? — с любопытством спросила Рита. — Пробы воды в реке. Их нужно обязательно брать дважды в день. и замеры глубины делать. — Зачем? — Да черт его знает, — пожал плечами Павел. Так положено. Впрочем, знает не только черт, но и наставление гидрометеорологическим станциям и постам. На таких бурных речках, как Олка, наблюдатель должен быть постоянно. Тут везде по округе разбросаны посты, но там работа идет только летом. Зимой речки подо льдом спят. Какой в них интерес? Олка же очень коварная особа. Иногда лед на ней зимой начинает пучить. Это значит, жди весенних заторов и паводка. Летом может вроде ни с того ни с сего увеличиться скорость течения. Это тоже плохой признак. Если в воде повышенное содержание мутя, значит, река заиграла, сборлила. Колки относятся чуть ли не с большим пиететом, чем к амуру. Он отсюда в нескольких верстах. Течет себе да течет а Олка под боком. Именно с ее верховью десяток лет назад пришло наводнение, уничтожившее весь Алкан. Обратите внимание, здесь нет старых домов. Рита огляделась. Они шли очень широкой улицей, застроенной невзрачными избами, причем поставленными в самом причудливом порядке. Улица извивалась так, словно ее прокладывал человек, бывший не в ладу с ногами. На ритен взгляд эти деревянные, неуклюжие дома были очень старые. Серые бревна, серые дощатые крыши. Потом она поняла. Дело в том, что все они не покрашены. Их беспощадно бьют дождь, снег, ветер. Она с любопытством заглядывала за невысокие щелистые заборы. В тихомолку девиз царившему вокруг убожеству. Города в России поинтересней, побогаче. Деревни же, такое ощущение, живут туго, затянув пояса. «Чем здесь заняты люди?» – спросила она. «Да кто чем? В лес-промхозе, на метеостанции работают. Иные своим хозяйством живут. Многие тут остались с тех времен, когда сосланы были на поселение. Прижились и не хотят возвращаться на большую землю. Вроде меня, например. Слышали, небось, такой факт из моей биографии?» Да я его и не скрываю. «Слушайте, вот вы работаете кочегаром», — сказала Рита. «Объясните, ради бога, зачем нужно топить печи на станции, где никого нет, да к тому же летом?» Павел посмотрел на нее хитровато. «Тайна сия велика есть. Таких тайн в нашем 39-м королевстве не счесть. Если вы были в зале ожидания...» Могли видеть, что в нем выбиты стекла. Выходит, я старательно отапливаю окружающую природу, но ничего против этого не имею, иначе мне просто не на что будет жить. Подработка на метеостанции почти ничего не дает. В леспромхозе я тоже числюсь кочегаром, но там хотя бы стекла в конторе вставлены. А вот и метеостанция. Погодите, я за бутылками для проб и инструментами для замеров зайду и пойдем на реку. Метеостанция оказалась таким же невзрачным строением, как и все остальные, только длинным с десятком окон. Очевидно, здесь и жили, и работали. Подаль торчали горбыли с натянутыми между ними веревками, на которых полоскались просто и полотенца. Рита подошла была поближе. Но из окна распахнутого настежь, вдруг донесся ужасный запах. Рита мгновенно его узнала. Имела счастье обонять в Энске. Продукт назывался вроде растительное сало и стоил весьма дешево. Наверное, именно поэтому на нем любили готовить русские женщины. От этого запаха хотелось сразу повеситься. А сейчас еще и затошнило. Рита зажала рот ладонью и проворно кинулась под горку, подальше от жилья. Мысль о капустном рассоле мелькнула, как спасение. Она встала так, чтобы пахнущей водой, солнцем листвой ветер дул в лицо и уносил прогорклую вонь. — А ведь... — Очень, может быть, заинтересовался бы очерком об экзотической метеостанции в самых дебрях Преамурской тайги, — мрачно подумала Рита. «Конечно, заинтересовался бы, но все равно туда не пойду. И вообще у меня не служебная поездка, а частная. Я в отпуске». «Конечно, не дурно было бы привезти заодно эффектные материалы, но если так складываются обстоятельства, если я вдруг заболела». Рита опустила голову, разглядывая зеленую мураву, испещренную розовыми звездочками дикой гвоздики махнула над ухом, отгоняя навязчивого комара. Какая-то странная болезнь к ней привязалась. Раньше желудок был покрепче. Она была в Марокко, Тунисе, Греции, но спокойно ела местную еду, более чем экзотическую. Как странно, что здесь, в России, где кухня отнюдь не отличается разнообразием и экзотикой, ее так скрутило. Впрочем, одно экзотическое блюдо она все-таки попробовала сегодня. Вареные головы горбуши. Обшенная каша и капустный рассол. С точки зрения французских гастрономов, экзотика не меньшая, чем кускус и маринованное мясо акулы. А между тем ни кускус, ни акулятина. Рита не успела додумать. Коварный ветер внезапно изменил направление и донес от метеостанции запах жареного растительного сала после чего все воспоминания о головах горбуши, пшенной каше и капустном рассоле оказались лежащими у ее ног. Сорвав ветку полыни, она была тут какая-то гигантская, и, разминая в ладонях стебель, она отошла подальше и огляделась. Видел ли кто-нибудь, что с ней произошло? Вроде бы нет. Ни одной живой души на деревенской улице». Появилась сверху на косогоре большая рыжая собака. Посмотрела на Риту изучающе, гавкнула зачем-то, да и ушла. И опять тишина и пустота. — Ага, вон идет Павел с какими-то брезентовыми сумками. Наверное, в них бутылки для проб воды. А белая палка с красными поперечными линиями — инструмент для измерения. — Чего? Рита никак не могла вспомнить. Бушах звенело, звон мешал сосредоточиться. — Куда вы убежали? — удивился Павел. — Река Левей. — А я? — слабым хриплым голосом проговорила Рита. — Я? Я хотела на цветы посмотреть. — Ох, какие красивые! И, прячась от пристального взгляда Павла, она шагнула в траву, в которой виднелись крупные дымчато-белые цветы похожие на небольшие удлиненные колокола. Сорвала их, поднесла к лицу. Они пахли нежно, тонко, чуть сладковато. Узкие темно-зеленые листья были прохладными, а внутри полупрозрачного лоснящегося цветка словно бы таилась тень. «Я не видела таких во Франции», — попыталась она улыбнуться. «У нас колокольчики лиловые или синие, а это...» А это белые колокольчики. Насколько помню, по латыни они называются «каданопсис клеотидея», — кивнул Павел. «О, вы знаете латынь?» — слабо удивилась Рита. «Ну, я закончил биологический факультет в Шанхае. Работал в Харбине на биостанции», — усмехнулся он. «Так что белые «каданопсис клеотидея»?» От синих капанула рапункулоидес. Отличу легко. И что касаемо первых, то и мне их очень напоминаете. — Ой, спасибо за комплимент! — с трудом изобразила улыбку Рита, голова у которой кружилась все сильней. — Интересно, чем же? — Вы такая же бело-зеленая, — любезно пояснил Павел и тотчас зачем-то швырнул на землю свои сумки и кинулся к Рите. Она еще успела понять, что Павел это сделал для того, чтобы подхватить ее на руки, а потом лишилась сознания.